Глава 14. Какое преступление я совершил? Проведя в заключении у англичан больше года, Капезинус был огорчён новым ограничением свободы, теперь уже в лагере американцев. Несмотря на это, прекрасно понимал, что ему повезло намного больше, чем многим представителям Третьего рейха, в том числе и его бывшим начальникам и коллегам. Доктор Эдуард Вирц, встретивший Капезиуса в Освенциме, повесился, находясь в заключении британцев. Незадолго до смерти Вирц отправил жене письмо, в котором были слова «Какое преступление я совершил? Я правда не знаю!» Энн Лолинг, глава департамента лагерной гигиены, отправивший Капезиуса на работу в Освенцим, застрелился прежде, чем его успели арестовать. Коменданта Рудольфа Хёсса англичане схватили в предыдущем году, но перед казнью через повешение он поведал трибуналу жуткую историю о том, что происходило в лагере. Англичане повесили Йозефа Крамера, ответственного за главный центр убийств в Освенциме. Казнь Эрнста Кльтенбрунера, главы службы безопасности Рейха, и Ганса Франка, губернатора области, в которой располагался Освенцим, назначили на следующий октябрь. Судьбы врачей, с которыми Капезельс работал, сильно разнились. Йозеф Менгеле и Вильгельм Кёник бежали от преследований закона. Фрица Кляйна повесили. Доктора Гельмута Феттера, управлявшего экспериментами Фарбенбаер, тоже казнили. Казнь доктора Вернера Рёде, проводившего эксперимент с випаном при помощи Капезиуса, назначили на следующий месяц. Карл Клауберг, который проводил медицинские эксперименты и хвастался Капезиусу, что его метод стерилизации достиг совершенства, находился в советской тюрьме и ожидал суда. Ганс Мюнх ожидал суда в польской тюрьме. Стоматолог Вилли Франк и сержант ССС Йозеф Клер сидели в американских застенках, ожидая окончательного решения, достаточно ли улик, чтобы их судить. Ирма Грезе, охранница ССС, которую Капезиус назвал какой-то извращённой сукой, была повешена англичанами. Но у некоторых коллег Капезиуса дела были лучше. Стоматолог и его хороший друг Вилли Шац был отпущен англичанами на 9 месяцев раньше и нашёл работу в стоматологической клинике в Ганновере. От Морфрайхер фон Фершуер, немецкий профессор, управляющий выдающегося института имени Кайзера Вильгельма, куда регулярно отправляли человеческие образцы за свинцом, выплатил штраф в 603 марок, 240 долларов. и вернулся к карьере декана Мюнстерской медицинской школы и председателя немецкого антропологического общества. Друг Капезиуса Роланд Альберт подделал бумаги на выписку и дал взятку австрийскому адвокату с хорошими связями, чтобы убедиться, что его эсэсовские документы будут потеряны. Он по-тихому собрал семью, и перебрался в живописный городок Куфштайн в Тирольских Альпах, где стал частным преподавателем религии. Капезеус, разумеется, не знал, что на самом деле победители ругались между собой, потому что не могли определиться, насколько агрессивно надо заводить дела на разных военных преступников. Намерения прокуроров и следователей столкнулись с проблемами политики и логистики. Изначально Сталин хотел избежать судов и потребовал расстрела 50 тысяч высокопоставленных нацистов для символической демонстрации справедливости. Но англичане с американцами были непреклонны. Казнь должна была произойти только после судебного процесса, на котором у обвиняемых есть возможность защищаться. Англичане с американцами победили в споре. И в 1946 году начался ряд судов, главным образом в Нюрнберге, на юге Германии. Но даже после принятия этого решения продолжались споры, кого именно надо обвинять и судить. Конечно, главных военных СС судить было нужно, но не все считали, что на немецких бизнесменах лежала вина. Был найден компромисс, В главном Нюрнбергском суде одним из обвиняемых был Ялмар Шахт, невоенный магистр финансов Третьего рейха. Пытаясь определиться, кого обвинять в военных преступлениях, англичане с американцами быстро оказались в новой холодной войне. Советский Союз вместе с немалой частью Европы и Восточной Германией оказались по другую сторону железного занавеса. бытовало мнение, что для регулировки власти Сталина была необходима сильная и как можно скорее реанимированная Германия. Американцы и англичане, не видевшие необходимости в судебных разбирательствах, считали, что невозможно засадить за решётку главных немецких бизнесменов и политиков, надеясь, что страна сама себя отстроит и найдёт силы сопротивляться влиянию СССР и коммунистической экспансии. Хоть это был и неприятный аргумент, он имел достаточные основания. Многие бизнесмены, судьи, даже некоторые правительственные бюрократы процветали в годы Третьего рейха, а теперь должны будут вернуться на эти должности в уже новой республике Германии. Среди простых немцев, некоторых англичан и американцев было распространено мнение, что процесс денацификации зашёл слишком далеко и превратился в некое коллективное наказание. Разведка союзников в первую очередь была обеспокоена не привлечением нацистов к ответственности, а обнаружением тех, кто поможет бороться с красной угрозой. В ходе послевоенной операции "Скрепка", например, американцы завербовали более 700 нацистских инженеров и ракетостроителей. Британская и американская разведки обнаружили, что соревнуются с Советским Союзом, у которого была подобная программа операция Оса-Авиахим в вербовке нацистов, которые специализировались на химическом оружии, баллистике, медицине, науке и криптографии. Некоторых учёных отвозили на допросы в США и Великобританию. Кто-то, как изобретатель ракеты FAU-2, Вернер фон Браун и доктор Герман Беккер Фрейзен, впоследствии осуждённые за военные преступления, пошли работать на NASA. Кто-то нашёл тайную работу в Вашингтоне и Лондоне. А некоторых отправили так называемыми кресиными тропами в Южную Америку и на Ближний Восток. Капезиус к ним не относился. Его фамилии не было в списках нацистов, обладающих полезной информацией, которую можно было использовать в новой холодной войне. Аптекарь у Освенцима пришлось защищаться самостоятельно. Союзники не собирались предоставлять ему карточку бесплатного освобождения из тюрьмы. В Дахау Капезиуса больше беспокоила его собственная судьба, чем громкие политические новости. Позже он рассказывал штоффелем, что американцы напечатали его фотографию везде, где было можно, с подписью: "Кто знает эссесовского аптекаря доктора Виктора Капезиуса, работавшего в асвенцами, и кто может дать показания против него?" Как выяснилось, после изучения ранее засекреченных американских документов, они нашли аптекера в американском списке подозреваемых в военных преступлениях и присвоили его делу номер. В сентябре ЦРУ распространило анкету с целью получения дополнительной информации о Капезиусе. Тем временем штаб 3-й армии приказал перевести его в лаг-казармы Людвигсбург в 257 км бывшие немецкие военные бараки, которые американцы переименовали в центр содержания гражданских лиц номер 74. Неподалёку располагался Штутгарт, где Капезиус когда-то снимал квартиру и где ему предстояло отстаивать свою денацификацию перед немецким трибуналом. По причинам, не указанным в секретных документах армии США, Капезиуса перевели обратно в Дахау всего месяц спустя, 14 октября. Хотя он и находился в заключении у американцев с августа, перевод в Дахау был отмечен как новый автоматический арест. Поэтому 17 октября он заполнил новую шестистраничную анкету, содержащую «131 вопрос». Здесь впервые раскрывается его анкета. Копезиус сам заполнял её от руки. Он снова признался, что солгал о принадлежности к ВФНСС и своём ранге, указал, что был штурмбанфюрером и старшим обтекером в асвенцами. На вопрос, приносил ли он клятву верности какой-либо организации, он ответил: "Да, ВФНСС". В разделе «Доход и ресурсы» он указал, что 9 тысяч рейхсмарок, заработанные в Освенциме, значительно превышали его довоенную зарплату в Фарбенбайер. Поставив подписи дату на последней странице, Капезиус приписал «Детали выше указаны по памяти, без рассмотрения письменных документов. Представляю их согласно возможностям и по совести». Ответы сослужили ему добрую службу. 8 ноября первый лейтенант Эрих Мальгут из штаба 9-й пехотной дивизии, ответственный за работу в Дахау, отправил двухстраничный отчёт и рекомендательное письмо заместителю главы штаба военных сил США в Европе. В заключении Мальгут написал следующие важные слова: "Субъект не представляет угрозу безопасности. Позже Капезиус рассказывал штоффелем, что американцы хотели построить дело против него, но не могли, поскольку не было ни одного достаточного для этого показания. К Рождеству 1946 года Капезиуса перевели обратно в Людвигсбург. Там ему официально позволили начать процесс денацификации, находясь под стражей. Он уже начал собирать копии Persilschein, свидетельствующие о его положительном характере. В канун праздника он заполнил двухстраничный Meldebogen. Эта анкета была уже не для американцев, а для немецкого трибунала. Он выслал её в качестве замены июнскому документу, в котором скрыл принадлежность к СС. Однако в новой анкете по-прежнему отсутствовал важный пункт, в котором он признался американским агентам месяцами ранее. Теперь здесь подтверждалась служба ВВС и его ранг. Его военная деятельность значилась как аптекарь, но одного важного слова по-прежнему не хватало о Свенцем Через 3 дня он заполнил новый подробный Fragebogen, уже четвёртую за последнее время анкету, и он также отправил немцам напрямую. Снова указал службу в ВФСС и ранг, и снова в 29-ом вопросе не указал истинного ответа, который уже дал американцам. В октябре он написал, что был первым аптекарем в Освенциме под началом доктора Виртса в 1944 году. В новой анкете он заменил это на «Аптекарь. Центральная станция. Берлин. Под началом штурмбангфюрера Велле». Это был рисковый шаг. С одной стороны, Капезиус знал, что одно слово «Освенцим» будет «красным флагом» для немецкого трибунала – Самонахождение там, тем более в качестве офицера СС, могло уничтожить его путь обратно к нормальной жизни. С другой стороны, он также знал, что военнопленных было слишком много, чтобы американцы, управляющие центром содержания, успевали читать все переписки заключённых. Ему было известно, что они проверяли лишь некоторые случайные письма. Если они прочтут его новую анкету и сравнят её с той, что он заполнял в октябре, могут повторно обвинить в фальсификации данных фрагеборден. А этот чак, тем более сделанный прямо под носом союзников, лишил бы его свободы на очень долгое время. Но очевидно, он считал, что лучше так рискнуть, чем обнародовать о свинцам перед немецким трибуналом. 3 января 1947 года Капезиус отправил четырехстраничное письмо, написанное от руки общественному прокурору Людвигсбурга. Это письмо раскрыло суть главного аргумента защиты Капезиуса – убеждение, что законы деноцификации на него не распространялись. Он сказал, что его заставили стать иностранным членом ВАФ-НСС – подчёркивая, что обучался медицине, а не военному делу. Также он указал, что согласно нацистскому расовому закону, он не мог считаться полноправным членом СС, будучи румыном. Он не имел номера СС, не вступал в нацистскую партию, и всё, что он хотел делать как аптекарь это помогать больным и не предавать клятвы Гиппократа. Также Капезиус подчеркнул, что был главой церковной группы в Бухаресте и отказался покидать церковь, хотя ИСС на этом настаивала. Он попытался надавить на жалость, сказав, что всё потерял в Румынии от рук коммунистов, и что вся его семья родители, жена, дети жила там в режиме чрезвычайного положения. «Мне не повезло стать военнопленным», – резюмировал он, указав, что американцы держали его в заключении из-за фактической принадлежности к ВАФ-НСС, фактора, который англичане давно решили не учитывать – Разумеется, он не упомянул, что американцы арестовали его, потому что он был опознан бывшим узником Освенцима, и что после допроса американцы выявили в предыдущих опросниках ложь о службе в лагере смерти. К письму Капезеус приложил несколько рекомендательных персельшайнс, свидетельствующих о его положительных качествах. Он имел право предоставить еще несколько писем до официального слушания, дабы убедить всех, что он в первую очередь хороший румын, он предоставил «Персель Шайнс» от Карла Хайнса Шулери, друга детства и священников в подразделении, где они вместе служили». Преподобный Шулери сказал, что Капезиус не покинул церкви ради службы в Аффен-СС. Более того, Капезиус поддерживал контакт с пастором и сохранял христианский взгляд на мир на протяжении войны. Двое бывших коллег по Farben Bayer подтвердили полное удовлетворение работой Капезиуса и отметили, что он работал старательно и исполнял всё, о чём его просили. Также он, как неудивительно, заполнил ещё одну огромную анкету второй в Хаге Боден меньше, чем за неделю, и выслал её письмом 3 января. Ответы в ней не отличались от предыдущей. Он не был уверен, должен ли опросник идти в комплекте с его собственным письмом и свидетельскими показаниями. Дабы не затягивать процесс донацификации, Капезиус снова пошёл на риск и отправил анкету, в которой не только не указал службу во асвенцами, но и солгал, отметив гораздо более безобидную должность в главном медицинском управлении в Берлине. Капезиус был доволен уже тем, что запустил процесс приближения к денацификации. 12 февраля 1947 года было открыто слушание по его делу в Министерстве политического освобождения в Вюртемберг-Бадене. Людвигсбургский прокурор поделился восьмистраничным резюме по делу против Капезиуса с армией США. В резюме перечислялись обвинения против Капезиуса, такие как сокрытие службы в АФНСС и Ранга. Об Освенциме ни слова. 2 мая общественный прокурор шокировал Капезиуса обвинительным актом Клагешрифт. Ему было предъявлено обвинение самой серьезной категории – в тяжких преступлениях. Это могло караться смертной казнью – Хоть обвинение и оказалось неожиданностью для Капезиуса, он несколько успокоился, прочитав резюме прокурорского расследования. Категория обвиняемого в тяжком преступлении была ему присвоена автоматически ввиду принадлежности к СС и чина. На самом деле, обвинительный акт гласил: Предположительная его деятельность подпадает под какую-либо статью из категории тяжкие преступления, но вина не является доказанной. Капезиус сразу понял, что делать. Он сам изложил суть в письме прокурору 4 месяца назад, 12 мая, всего через 10 дней после обвинения. Он составил в свою защиту письмо на четырёх страницах машинописного текста. Это была более ясная и детальная версия предыдущего послания, из него ясно следовало Как основательно Капезиус подкавался в законодательстве за почти 2 года англо-американского заключения. Иногда его тон скорее походил на тон юриста, нежели аптекаря. Например, он ссылался на статью 39, пункт 3 закона о деидентификации как оправдательную, поскольку она касается всякого, кто был принуждён к оказанию медицинских услуг. Капезиус сосредоточился на конкретном параграфе, защищающем военных преступников, и настаивал, что закон на него не распространяется, так как он этнически немец, но румын. Он подчеркнул, что не вызывался на службу в ВВФНС добровольно, а был призван. Ему впервые удалось выстроить достойный аргумент. Из-за ограниченной коммуникации в его родной Румынии он ничего не знал о преступной природе СС, когда стал членом организации и добавил без каких-либо подтверждений, что по причине расы не имел права служить в СС Стотенкопф, элитных отрядах СС Мёртвая голова, управлявших лагерями смерти. Более того, он утверждал, что повышение в ноябре 1944 года в чин штурмбанфюрера было не наградой за преданную службу, а всего лишь автоматическим продвижением, которое нацисты предусматривали для всех румынских этнических немцев как компенсацию за потерю собственности и сбережений в результате переворота в Румынии против Третьего рейха ранее в том же году. Это повышение было как транквилизатор для него, потерявшего семью за линией фронта коммунистов. Он рассказал, что американцы допросили его в Дахау и оправдали по всем пунктам. Капезе ус очень постарался донести до суда, что вырос в мультикультурном обществе и поэтому симпатизировал людям любых национальностей и мнений. В неуклюжих попытках приуменьшить вину приводил примеры, как он учился или работал под руководством евреев. Описывая учёбу в Венском университете, он отметил, что получил хорошие оценки и отзывы от научного руководителя, профессора доктора Рихарда Вазицки. С 1938 года доктор Вазицки преподаёт в Америке. Он покинул Вену, потому что его жена попадала под Нюрнбергский закон. И аполитичная природа их работы в Фарбен подтверждалась докторами Алехандро Бардену, прежняя фамилия Ротбарт, и Морицем Шейрером. Они оба были вынуждены покинуть фирму в 1939 году из-за Нюрнбергского закона. Капезеус, разумеется, не упомянул, что не знал, где тогда находились Бордено и Шейерр. Они румынские евреи, скорее всего, подверглись массовой депортации и оказались в Освенциме в 1944 году. Всячески выпячивая свои добродетели, Капезиус говорил, что не только был воспитан в лютеранстве, но и оставался добрым верующим христианином всю войну и чувствовал связь с церковью, как он говорил, даже если не ходил по воскресеньям к мессе, и отметил, что все трое его дочерей крещены. Несмотря на обилие деталей, он по-прежнему не указал, чем занимался на службе в ВСС. Было очевидно, что Капезиус аптекарь, но он избегал упоминания места, где работал в военные годы. Он не собирался говорить об освенцах, если его не спросят об этом напрямую. Капезиус в очередной раз отправил свои персельшайнс. Было письмо от доктора Коха, в котором он описывал добрый характер аптекаря и его хорошие отношения с бывшими коллегами по фарбен, которые были евреями. Через 10 дней после подробного изложения своей защиты он оказался перед коллегией из пяти немецких судей. Капезиус представлял сам себя без адвоката и твёрдо придерживался созданной им истории. И как ни странно, никто не спросил, чем он занимался весь 1944 год. Поэтому он мог спокойно говорить, что работал на центральной медицинской станции. В тот же вечер судьи вынесли вердикт: невиновен. Капезиус был в восторге, что все его аргументы были приняты без вопросов. Судьи решили, что он был хорошим лютеранином, который присоединился к СС только потому, что был обязан по закону, и что он не занимался ничем, кроме медицинских услуг. Он полагал, что этот вердикт означает его скорое освобождение и сертификат донацификации, после чего наконец можно будет начать жизнь заново. Прошло 5 недель, и 30 июня капитан Джон Остин представил в американскую армию решение немецкого трибунала. Когда 2 августа 1947 года Капезиус был освобождён из Людвигсбурга, он был уверен, что это глава его жизни, двухлетняя эпопея с союзниками наконец закрыта. И он был прав. С американцами и англичанами проблем больше не было. Но в тот же день его потревожили распоряжения Министерства политического освобождения. Это был квазисудебный орган в Германии, созданный союзниками для наблюдения за нацистскими расследованиями. У министерства были полномочия обыкновенной апелляционной коллегии, право оспаривать решения трибунала. Именно это они и сделали, опровергнув оправдание аптекаря В новом постановлении поднимался вопрос, действительно ли он подпадает под исключение оказания медицинских услуг на условиях принуждения. В соответствии с разъяснением суда, это применимо, если врач, не будучи членом преступной организации, по приказу и под угрозой силы был вынужден проводить медицинские осмотры. В Министерстве политического освобождения полагали, что Капезиус был призван в ВФНСС не для медицинской практики, а для военной службы. Его дело было направлено для слушаний еновым судом, которому министерство рекомендовало запросить оправдательные материалы относительно его политической ориентации. При отсутствии таковых, ввиду его произведения в чин Штурмбанфюрера, есть основания полагать, что он может подозреваться в совершении тяжких преступлений. Конечно, он на свободе, но как же ему не повезло. Завершение этой военной главы казалось таким близким, но ему предстоял ещё один раунд споров и борьбы.